Часть вторая, глава первая под глава два. Гидрокрейсер «Алмаз». «Ну вот, а вы опасались», — Андрей потрепал юнкера ш т ы к е р б е р г а по плечу. «Все целы, как видите. А что тряхнуло немного, так в штормягу и не так качает». Перенос и правда прошел гладко. А может, дело в том, что они не видели разворачивавшегося снаружи катаклизма. В какой-то момент корпус корабля задрожал, Отсек заполнился вибрацией, переходящей в пронзительный зуд, от которого болели зубы и барабанные перепонки. Сашенька ахнула, зажала ладонями уши. Адашев вскочил со стула и тут ударила, будто некий великан взял алмаз за кончик мачты, приподнял, встряхнул и небрежно уронил в воду. Адашев полетел с ног, Михеев, бледный, с решительным лицом обнимал лишившуюся чувств девушку. г о т о в ы хватать, бежать, спасать. ф а д д и Семенович Гейлер сидел, выпрямившись, нервно тиская трость, бледный на лице некровинки, лоб в бисеринках пота. Штекельберг обеими руками вцепился в сиденье стула, глаза в ы к а ч е н н ы е безумные. Захрипел динамик. — Говорит командир корабля, команде осмотреться, д о л о ж и т е о повреждениях. «Пассажиров прошу не выходить на п а л у б у без сопровождения членов команды». «Что же нас так и не выпустят?» поинтересовался после паузы Штыкельберг. «Как хотите, а мне не улыбается здесь торчать, как сардинам в жестянке с прованским маслом. Хочется размяться после такого карамболя». «Да ладно вам, барон!» откликнулся Адашев. «В т е п л у ш к и еще не так втискивались. Потерпим». Юнкера и правда набились... в каюту Мичмана Солодовникова, как консервированные р е б е ш к и в банку. Сидели на столе, на койку набилось шесть человек, вещмешки, шинели и прочую амуницию свалили на пол, и на этой куче с удобствами расположились те, кому не досталось сидячих мест. Сашенька с Колей Михеевым оказались зажаты в дальнем углу, и юнкер втайне наслаждался близостью предмета своей страсти. Впрочем, приходилось изо всех сил демонстрировать равнодушие. Сашенькин Папа косился на юнкера с нескрываемым подозрением. «Да, случалось, и по шесть десятков втискивались вместо положенных сорока», — согласился Штыкельберг. «Но тут-то, господа, корабль. Они загажены, простите за мой французский, Сашенька, телячий вагон». «Да, тесновато», — не сдавался Адашев. «Подумаешь, какое горе. А вы предпочли бы остаться в Севастополе с этими мизераблями?» «Забыли, как они с нашим братом обходятся?» «Скажите ему, б а д м у а з е л ь Сашенька вместо ответа покрепче вцепилась в локоть Михеева. «Это военный корабль, а не пароход общества а р а п и т пояснил Андрей. Он стоял в проеме открытой двери, за спиной в забитом до отказа коридоре гудело многоголосие. Палобы заставлены грузами. Если еще и народ из низов повалит, вообще негде будет повернуться. А ведь надо поднимать гидроплан на разведку». — Но зачем? Вы же говорили, нас здесь ждут. — Говорить-то говорил, но мало ли что. Вот и к вам мы попали случайно, а ведь нацеливались на 1916-й. Наука-хронофизика, как говаривал один профессор, умеет много, гитик. — Значит, нам повезло, — хмыкнула Дашев. — Если бы нет с л у ч а й н о с т ь нас бы в капусту порубали. — Какой ужас! Сашенька вздрогнула и поближе, хотя куда уж ближе, притиснулась к Михееву. Юнкер глупо улыбался. Его так и подмывало обнять девушку. Утешить, внушить спокойствие от того, что он рядом, такой сильный, решительный, уверенный в себе. «Повезло или нет, это т вопрос», — подумал Андрей. «Если бы не экспедиция, стогов ему определенной историей, отбыл бы вместе с юнкерами в Константинополь». А дальше г а л и п о л и й с к о е сидение, миграция, ровс. Для кого-то потеря надежды и смысла существования. Для других жизнь с чистого листа вдали от родины. Но здесь ведь полная неизвестность. «Поднимаемся по трапу, господа! Осторожно, не свалитесь!» Закричали в коридоре. «Женщин, детишек, малых, вперед! По одному, не давитесь! Руки-ноги не переломайте!» Вот и кончилось наше заточение. жизнерадостно объявил Андрей. «Сейчас выберемся наверх, и сами все увидите этот прекрасный новый мир». Юнкера завозились, п о д н и м а я с пола. «Винтовки, амуницию оставляем здесь!» А Даша вспомнила о своем командирстве. «Юнкер Штекельберг, останьтесь караульным. И не надо строить обиженную мину. Теперь здесь место будет вдоволь».